Глава 980 Как думать, с ним все быть в порядке? Аннет оторвалась от своей магии и посмотрела в сторону запретного города, из-под купола которого, оглашая окрестности пронзительным Кья, вылетела синяя птица Кецаль. Именно так для всех, кроме самого Хаджара, выглядел его бег среди облаков. В отличие от любой другой техники перемещения, таинственная способность Хаджара летать позволяла ему не только пересекать огромные пространства, но при этом еще и сражаться. Ни шаг белой молнии, ни шаг сквозь облака Танегеда не могли похвастаться подобным. Тот, кто применял эту технику, в момент использования оказывался безоружен, так как не мог атаковать или защищаться только бежать. хаджаржа при обращении в птицу Кицаль сохранял способность к нападению и обороне, использованию мистерий, энергии и щита. «Не переживай», — ответила Дора, выращивающая очередной рубеж живой защиты ее нового дома. Куда бы ни отправился Хаджар Дархан, он не будет действовать себе на беду. а нет вздохнула. «Ты ведь не любить северный ветер!» Дора посмотрела вслед птицы и вернулась к магии. «Ты права, нет. У меня сложные отношения с другом моего возлюбленного, но Хаджар, брата Инена, я его уважаю. Уважаю его силу и то, что он готов отдать жизнь за тех, кто ему близок. Поэтому и говорю, что куда бы он так ни сорвался, горе тем, кто встанет у него на пути». Дора, краем глаза следя за полетом птицы по небу, чуть слышно прошептала, и однажды это сгубит рот воров. Хаджар пересек половину империи меньше, чем за сутки. Так быстро, как сейчас, он еще никогда не летал. И это стоило ему не только физических, но и материальных усилий. Полет техники пути среди облаков — требовал немногим меньше энергии, чем шаг белой молнии. Так что расходовать пилюли приходилось едва ли не через каждые 15 минут лета. В итоге путь Талунной секты обошелся Хаджару в стоимость хорошего императорского доспеха или даже оружия. Переваривая слова Моргана, он пытался заглушить дикую ярость, поднимавшуюся в нем. Всего один раз он позволил Моргану забраться себе в черепную коробку, и это едва не привело к плачевным последствиям. Общаясь с правителем Дарнаса, всегда нужно было думать перед тем, как говорить или делать. Морган без всяких сомнений угрожал Хаджару, бил его по самому больному, а Хаджары с детства учили давать сдачи, и придет время он обязательно ее даст. Но сейчас нужно было понять, что Морган это делал не для того, чтобы Хаджар воспринимал секту лунного света не иначе, как своих врагов, и был готов с жизнью расстаться, лишь бы защитить Акену. «Проклятые интриги!» — в сердцах выкрикнул Хаджар. Лунный пик, горная цепь, которая раскинулась среди живописных лугов и озер северо-западного региона Дарнаса. Холмы, покрытые вечно зеленой травой. Полевые цветы, которые собирали молодые девушки, чтобы продать в деревнях и поселках, находящихся под властью лунной секты. Сами деревушки, невысокие, ухоженные. Для них ни один путник не считался чужаком, а лишь гостем. Его всегда угощали мёдом и хлебом, ему были открыты двери и рады люди. Ни стен, ни заборов не встречалось в этих деревнях. Леса, которые не тронула каменная пыль рудников или городов, всегда были полны дичи и жизни. Солнце не покидало этот край, а вода в бесчисленных ручьях и озёрах, кристально чистая, холодная, как лёд, блестела на солнце лучшими из кристаллов. Люди всегда улыбались. Мужчины были статными и сильными, а девушки — стройными и мудрыми. Люди жили в мире и согласии друг с другом. Все сотни деревень, что окружили горную цепь, на которой стояли древние храмы. Те, кто желал посвятить себя не мирскому, а возвышенному пути развития, поднимались сюда сами. Будучи смертными, они должны были взобраться по каменной лестнице, выбитой в горе. Она насчитывала больше 90 тысяч ступеней, и лишь тот, кто действительно был уверен в своих намерениях, мог ее преодолеть. Раз в 50 лет с горного пика спускались наставники секты. Они выбирали среди младенцев самых одаренных из дозволения родителей забирали их с собой. Отказов за всю историю лунной секты не было ни разу. Подобное считалось высокой честью, и семья, на которую падал выбор, покрывалась почетом, который проходил сквозь года и целые поколения. Сейчас же люди чувствовали, как к ним приближается нечто чуждое, Нечто, отчего веяло нескрываемой угрозой их спокойному и привычному образу жизни. С востока на них надвигалась буря. Небо чернело. Ученики, стоявшие по ту сторону врат луны, перешептывались. «Неужели кто-то действительно осмелится нарушить наше уединение? Быть такого не может!» Дарнастцы не настолько глупы, чтобы отправить к нам кого-либо с таким требованием. Отдать вечно падающее копье ради битвы с соплеменниками. Кто вообще до такого додумался? Копье хранилось в нашей секте с самого ее основания. Это залог мирной жизни наших земель. Это наша жизнь. Братья и сестры, кто бы ни пришел за нашей жизнью, они оставят здесь свою». «Говорят, что к нам летит сама дочь императора, огненно-волосая Акена, да хоть сам император. Никому не позволим топтать наши земли и причинять беспокойство нашим людям, и хватит!» Одетый в белые одежды наставник Жао смотрел на восток. «Хватит», — повторил он, — «мы встретим нашу судьбу, какой бы она ни была, и дадим отпор, на который только способны». «Тысячи лет луны!» «Тысячи лет луны!» — хором повторили девиз сотни учеников секты. Сам же наставник Жао ощущал нечто, чему не был готов. Там, на востоке, в чернеющем небе, среди молний, он видел силуэт летящей к ним птицы. Молнии били о ее крылья, гром дрожал в ее когтях. И порой Жау казалось, что к ним летит вовсе не птица, а самый настоящий дракон. И чешуя его — сталь, а когти и клыки — смерть. Дыхание его — буря, а сердце — сама битва. Нечто, что рождено, чтобы сражаться и проливать кровь, собиралось разрушить их мир и единство. Затем, когда сверкнула очередная молния и поднялся незнакомый для этих мест вечной весны северный ветер, на границу опустилась огромная птица Кицаль. Она сложила крылья и протяжным «Кья!» огласила окрестности. Затем сделала шаг и оказалась высоким юношей чуть старше двадцати лет. На его плечах лежали синие одежды с вышитыми на них звездами и облаками. В волосы были вплетены перья, извинящие на ветру зарождающейся бури фенечки. Шрамы пересекали его руки, на одной из которых были начертаны алые, черные и синие символы татуировки имени. Они сходились где-то под одеждами на могучей груди. Длинные черные волосы растрепались на яростном ветру, но больше всего пугали синие глаза. Глаза, которые никак не могли принадлежать человеку, столько в них было воли и первобытной ярости. Юноша, нет, зверь, принявший облик мечника, поднял над собой удивительный клинок, а затем с силой вонзил его в землю. «Я — Хаджар Дархан, северный ветер!» Его рев смешивался с громом бури, и сложно было отличить, где начинался один и заканчивался другой. «Я пришел сопроводить принцессу Акену за вечно падающим копьем, и любой, кто встанет на моем пути, будет уничтожен!» Молния ударила в рукоять вонзенного в землю меча. И из этой молнии с яростным ревом, разрывающим небеса, поднялся огромный дракон, накрывший крыльями всю долину лунной секты.